Желаем вам приятного прослушивания. Мечты и мифы Эжена Сю Книга, которую держит в руках читатель, одна из самых громких литературных сенсаций XIX века. Во французской литературе 1830-х-40-х годов не было жанра более популярного, чем роман Фельетон. Фельетоном по-французски называется не сатирический жанр, как в русском языке, а любая постоянная, продолжающаяся из номера в номер, журнальная или газетная рубрика. В годы июльской монархии 1830 48 годы крупнейшие парижские газеты стали для привлечения читателя печатать в качестве такого фильетона романы с продолжением. Не всякий роман для этого подходил, Требовался разветвленный и увлекательный авантюрный сюжет, чтобы завладеть вниманием читателя прочно и надолго. Не слишком изощренный стиль. Наконец, особая композиционная техника. Текст разбивается на компактные главы, каждая из которых должна обрываться на самом интересном месте, чтобы читатель с нетерпением ждал продолжения в следующем номере роман «Фильетон» быстро получил широкое развитие. Издатели газет, извлекавшие огромные доходы от увеличения тиража, не скупились на авторские гонорары, что позволяло привлечь к делу не только заурядных литераторов, но и настоящих мастеров. В виде фельетонов впервые увидели свет многие произведения Бальзака. В 1837-1839 годах, В газете публиковался талантливый роман Фредерика Сулье «Мемуары дьявола». В сороковые годы одним из королей романа фельетона сделался Александр Дюма. Но самый оглушительный, поистине сенсационный успех, выпал на долю Эжена Сю, когда в 1842-1843 годах в газете «Журнал де Деба» были напечатаны его «Парижские тайны». На протяжении шестнадцати месяцев вся страна жила перипетиями романного сюжета. Резко выросло число подписчиков газеты. Небывалый ажиотаж охватил библиотеки. Во Франции и других странах десятками множились переиздания, переводы, всевозможные подражания от лондонских тайн до тайн Нижегородской ярмарки. Успех романа был необычным не просто в коммерческом, чисто количественном отношении. Эжен Сю стал во множестве получать письма, в которых читатели не только высказывали ему свое восхищение или трогательно просили его, пока не поздно, спасти полюбившегося им персонажа, хотя хватало и того, и другого, но и обсуждали затронутые в романе социальные и юридические проблемы. На подобные письма, среди авторов которых были даже видны судейские чиновники, Эжен Сю серьезно отвечал на страницах газеты. Последовали и другие, еще более симптоматичные отклики. Во Франции, да и за ее пределами, под воздействием романа стали возникать филантропические общества для помощи бедствующим рабочим, В Палате депутатов и других представительных органах обсуждались реформы тюремной системы в соответствии с идеями, высказанными в парижских тайнах. Наконец, показательны были и отзывы печати. В то время как критики консервативного и даже либерального толка возмущались грубостью и безнравственностью ряда сцен романа, излюбленная критическая дубина тех лет, Его горячо поддержали писатели и публицисты, стоявшие на позициях утопического социализма. Дезире Лавердан, Виктор Консидеран, Жорж Сант, Фридрих Энгельс, подытоживая в 1844 году произведенный романом «Эффект», констатировал, что яркие краски, в которых книга рисует нищету и деморализацию, выпадающие на долю низших сословий в больших городах, не могли не направить общественное внимание на положение неимущих вообще. Маркс и Энгельс, сочинение, том 1, страница 542. Приключенческий роман Сю оказался подлинным общественным событием, способствовавшим распространению демократических и социалистических идей. Парадоксально, что автор этого романа ни по происхождению, ни по всей своей жизни до тех пор отнюдь не был демократом. Скорее наоборот. Эжен по крещению Мари-Жозеф Сю родился в январе 1804 года в семье видного медика, служившего при дворе первого консула, так в то время именовался Наполеон Бонапарт. Крестной матерью ребенка была сама супруга первого консула, в скором будущем императрица Жозефина. Появившись на свет как бы под сенью императорского трона, Жен-Сю и в дальнейшем вращался в кругах высшей знати. В двадцатые и тридцатые годы Это была главным образом легитимистская аристократия, которая сохранила верность бурбонам, вернувшимся к власти в 1814 году, но окончательно свергнутым июльской революцией 1830 года. Затем круг знакомств изменился. Писатель переметнулся к аристократии орлеонистской, поддерживавшей нового короля Луи Филиппа. Молодой Сю был одним из самых знаменитых парижских щеголей, известных своей элегантностью и любовными похождениями в высшем свете. Однако светским бездельником его не назовешь. Выучившись по примеру отца на врача, он в качестве военного хирурга не раз оказывался в самом пекле боев. В 1823 году участвуя в экспедиции французской армии против испанских республиканцев, и в 1827 когда в сражении при Наварине англо-франко-русская эскадра разгромила флот турецкого султана. Военно-морские впечатления оказались особенно важны для литературного творчества СЮ, которое развернулось в 30-е годы. Начав в 1832 году, С морских романов «Атаргул» и «Саламандра» позднее последовал также серьезный труд «История французского флота» Сю в дальнейшем перешел к романам историческим «Латреомон» 1837 и психологическим «Матильда» 1841 год к сороковым годам он вполне сложился как умелый и плодовитый билетрист, чутко откликающийся на модные веяния современной словесности. Ничто, однако, не предвещало его обращения к народной теме и к пропаганде социально-реформаторских теорий. Судя по рассказам мемуаристов, дело обстояло так. В мае 1841 года, Драматург Феликс Пиа, только что поставивший в театре свою драму из народной жизни «Два слесаря», одна из ее сцен, как полагают, послужила Сю образцом при написании знаменитой сцены в мансарде Морели во втором томе «Парижских тайн». Познакомил Эжена Сю с рабочим штамповщиком по фамилии Фюжер. Человек этот оказался интересным собеседником, Самоучка он оригинально судил о самых различных предметах, о литературе, о политике, о популярных в те годы социалистических теориях Сен-Симона Фурье Конта. Беседа настолько поразила и увлекла Сю, что в конце ее он якобы сам объявил себя социалистом. Вскоре ему представился случай реализовать свои новые интересы в творчестве. Издатель Гослен предложил ему, по примеру какого-то английского сочинителя, написать роман, действие которого происходило бы на парижском дне. Тема сулила шумный успех и верную прибыль. Эжен Сю, хоть и без особого энтузиазма, взялся выполнить заказ. Для изучения среды он, подобно своему будущему герою Родольфу, облачился в рабочую блузу и картуз, и посещал инкогнито кварталы парижской бедноты. Сомнительные кабаки вроде белого кролика. Само это заведение, существовавшее в реальности впоследствии, стало местом паломничества множества любопытных. Парижские тайны начали печататься в июне 1842 года, и поначалу вполне соответствовали предложению Гуслена, То было чисто авантюрное повествование, в котором переодетый князь, подобно Гарун-аль-Рашиду, исследует жизнь низов общества. Но время шло. Роман публиковался, и по мере публикации писался дальше, и постепенно его характер существенно изменился. Чисто криминальная коллизия уступила место социальной. Писатель вводит тему безвинных страданий бедняков, демонстрирует пороки современной юстиции и пенитенциарной системы, живописует быт утопической идеальной фермы. В романе появляются пространные авторские отступления, рассуждения о социальных проблемах Франции и о путях их решения. Проблемы эти были более чем острыми, взрывчатыми. Вслед за великой политической революцией конца XVIII века во Франции произошла не столь громкая, но не менее важная промышленная революция, и к сороковым годам уже в полной мере выявились ее отрицательные социальные последствия. Внедрение в промышленности машин привело к массовой безработице, к пауперизации рабочего класса. 1830-й. Сороковые годы — едва ли не самая тяжкая эпоха в истории французского пролетариата, когда из-за конкуренции и избытка рабочей силы заработки повсеместно держались на самом низком уровне, достаточном только для нищенского существования, когда трудовое законодательство и социальное страхование практически отсутствовали, а профессиональные объединения были запрещены законом и когда любое неблагоприятное стечение обстоятельств, болезнь, потеря работы и тому подобное ставило рабочего и всю его семью на грань самой реальной голодной смерти. Французская культура ответила на обострение рабочего вопроса широкой разработкой социалистических и демократических учений. Их создателями были видные идеологи и писатели Сен-Симон, Фурье. Оба они оставили после себя организованные школы последователей. Прудон, Ламенне, Леру, Луи Блан и другие. В сороковые годы социализм, по большей части, правда, утопический, вызывает во Франции большой общественный интерес. Возникает даже своего рода мода на социализм. В такой атмосфере роман Сю оказался весьма своевременным. Недруги романисты утверждали, что он в очередной раз ловко воспользовался конъюнктурой рынка, что в своем обращении к социальной проблематике он руководствовался лишь желанием сорвать куш, эксплуатируя интерес к ней со стороны публики. В реальности дело обстояло не так просто. Французский писатель и критик Жан-Луи Бори справедливо заметил, что Эжен-Сю еще в 20 и 30-е годы был не просто светским щеголем, а денди, у которого элегантность, доведенная до предела, становится вызовом обществу. Дендизм во Франции служил формой индивидуалистического аристократического бунта против буржуазного конформизма, вписываясь тем самым в романтическую систему идеалов. Новой формой такого бунта оказался для писателя и социализм. Главное не быть как все. Став социалистом, Сю противостоит лавочникам, противостоит знати из аристократического предместия. Став социалистом, Сю остается денди, то есть остается верен себе. Байронический пират превращается в пирата Сен-Симонистского и Фурьеристского, не переставая быть пиратом. Эжен Сю привело к социализму романтическое бунтарство, и потому его новые убеждения были с одной стороны искренними, но с другой стороны индивидуалистическими и оттого достаточно неглубокими. Тем не менее, эти убеждения завели Сю достаточно далеко. Парижские тайны составили ему репутацию писателя-демократа, защитника угнетенных, и он старался ее оправдывать. Уже в следующем своем романе вечный жит жид» 1844-1945 годы, в 1933-1936 годах, Он был издан в русском переводе издательством «Академия» под названием «Агасфер». Он выступает с заметно более радикальных позиций, в частности, решительно ополчается против клерикализма. Когда в 1848 году в стране грянула новая революция, в которой рабочие впервые выступили как самостоятельная политическая сила, Сю счел своим долгом непосредственно включиться в партийную борьбу. В 1850 году он оказался единственным кандидатом, избранным в законодательное собрание на частичных выборах в Париже вместо выбывшего депутата. Левая репутация писателя была настолько прочной, что это частное, казалось бы, событие вызвало широкий резонанс. На Парижской бирже вспыхнула паника. Буржуазия испугалась новых рабочих выступлений, подавленных было в июне 1848 года. Впрочем, на депутатском посту Сю ничем выдающимся себя не проявил. После Бонапартистского переворота 1851 года он в числе других депутатов-республиканцев оказался в заключении. Вскоре, правда, будущий император Наполеон III освободил его, возможно, вспомнив, что это крестник императрицы Жозефины, жены Наполеона I. Но писатель не воспользовался высочайшей амнистией и добровольно удалился в эмиграцию. Он умер в 1857 году в Савойи, в ту пору еще не присоединенной к Франции, В то время как на родине, после краха второй республики, с закатом романтизма и исчезновением в порядочном обществе поверхностной моды на социализм, его творчество быстро забылось, вытесняемое другими произведениями, более соответствующими злобе дня. Сколь бы ни были искренни гуманные чувства, или хотя бы бунтарство, эженю они вполне уживались у него с деловым практицизмом. Парадокс, достаточно распространенный в эпоху, когда литература впервые сделалась доходным делом, а художественное произведение — товаром, который можно выгодно продать на издательском рынке. Парижские тайны, конечно же, писались в расчете на коммерческий успех, и поэтому Писатель широко пользовался традиционными приемами, помогающими завоевать популярность. В те годы грамотность народа была еще не настолько высокой, а цены на печатную продукцию не настолько низкими, чтобы литература могла стать достоянием по-настоящему широкого читателя. Положение это лишь начинало меняться, как раз благодаря роману Фильетону, который писался для не слишком образованной публики и печатался в сравнительно дешевых газетах. А пока самым массовым видом искусства оставался во Франции театр и, прежде всего, низовые театральные жанры, комедии и мелодрамы. Из них, в особенности из мелодрам, Эжен Сю черпал приемы, мотивы, характеры персонажей. Парижские тайны построены по принципам театральной композиции. Неудивительно, что вскоре за их газетной публикацией последовала и инсценировка. Огромную часть текста занимает диалог с минимальными ремарками повествователя, который словно старается уклониться от своей обязанности повествовать, стараясь максимум сведений сообщать через речи действующих лиц. В ходе диалога излагается предыстория героев, иногда они даже говорят друг другу заведомо известные вещи, лишь бы донести их до зрителя, то есть читателя. «Краб из Рамсгейта обучил вас боксу. Парижанин Лакур показал вам, как надо пользоваться шпагой, скрытой в трости, наносить удары ногами и шутки ради обучил вас Арго» и так далее. Этот лакур упомянут в тексте неспроста. Такую фамилию носил учитель бокса Эжен Сю, который страховал его во время небезопасных экскурсий по подозрительным кварталам Парижа для сбора материала к роману. Повествование отчетливо делится на сцены, каждая из которых разыгрывается в неподвижном замкнутом интерьере. Главы оказываются явлениями сменяющимися при уходе или приходе того или иного лица. Нередко они и заглавлены как театральные явления, перечнем участников. Мерф и Родольф, Волчица и «Певунья» и так далее. В самом развитии действия множество традиционных театральных ситуаций и эффектов. Один из героев переодевается простолюдином, И играет роль то честного рабочего или комевой жора, то вора-домушника, а другой, решив покончить с собой в присутствии зрителей, инсценирует несчастный случай. Третья, роковая соблазнительница, для пущения отразимости своих чар, обличается в театральный костюм. Часто встречаются и прямые театральные реминисценции. Упоминаются известные комедийные и драматические персонажи от Мальеровских Альцеста и Жеронта до разбойника Робера Маккера, пьесы о похождениях которого пользовались большим успехом в двадцатые-тридцатые годы.